Глава тридцать пятая. Алёна. «Каков мерзавец!» – бурчала, выбегая из кабинета. Губы жгло, самообладание вдребезги, сердце. А сердце опять дрожало. Один поцелуй, и я снова та девочка, что сжималась пополам от боли, рыдая у ЗАГСа. Думала, пережила, справилась, отболела, наконец. Ага, как же. Какая-то часть меня все еще больна им, моя зависимость. Она пробиралась в душу медленно, украдкой, обещала, что это безопасно и им совсем не больно. Исчезнет, как только попрошу. Ложь. Зависимость — это сложно, это с кровью и ранами. И всегда несчастливо. Но с ними можно и нужно бороться. Я смогла тогда, смогу и сейчас. Я выбежала в переулок, бросилась к своей машине и чуть не попала под колесо резко повернувшего с проспекта огромного черного БМВ. «Блин!» — выругалась, вжимаясь в пассажирскую дверь своего авто. «Вы дебил!» — раздражённо бросила, когда водитель соблаговолил выйти. Я не спрашивала, естественно, утверждала. «Да нет, с утра вроде не был» я вскинула голову узнавая низкий вибрирующий хрипотцой голос хирослав прошептала одними губами обескураженная встречей ну прямо год возвращения блудных москвичей и все призраки моей прошлой жизни ты привет лена улыбнулся исключительно уголками губ но смотрел пристально и серьезно оценивал и примерил мой образ на прошедшие годы Ярослав почти не изменился, только виски слегка посеребрились, но это его совсем не делало хуже. В дорогом синем пиджаке, бордовом галстуке и белоснежной рубашке с накрахмаленными манжетами и золотыми запонками. Больше похож на депутата, чем на бывшего бандита в бегах. «Хорошо выглядишь». Первое нарушило молчание. «Ты выглядишь лучше». И, сделав широкий шаг, заключил меня в медвежье объятие. Я немного опешила, но не вырывалась. Наверное, потому что в них не было яркого сексуального подтекста. Скорее, узнавание через время. «Поехали, посидим, кофе выпьем». «Поехали». Показала на свою «Тойоту». «Я на свои. Я тебя потом привезу к ней. Поехали». И буквально на руках отнес к пассажирскому сидению спереди. Через пять минут мы остановились возле ресторана на Ордынке. Я здесь раньше не бывала, да и сейчас он был еще закрыт. Но нас пропустили и приветствовали очень любезно. Официанты только готовили зал к открытию, но одна из приватных кабинок молниеносно преобразилась. Ее уже сервировали к позднему завтраку. Ладно, пожалуйста. Попросила услужливого официанта и взглянула на Ярослава. Он тоже смотрел. «Ты давно вернулся?» Пыталась как-то расслабиться, завести непринужденную беседу. Всё же приятелями мы никогда не были. А те деньги... Не знаю, может, отчитаться нужно? Мой приезд инкогнито. Подготавливал почву для полноценного возвращения в качестве добропорядочного гражданина Российской Федерации. Лен, не распространяйся о нашей встрече, лады». «Конечно», — заверила я. «Кому я могу сказать?» Глаза Ярослава вспыхнули странным, неясным, неогненным оттенком всего на миг, очень быстро приобретая привычное выражение полного контроля. «Как ты? Как Катя? Мама твоя?» Все хорошо. Катюша осенью в первый класс. Мама нормально. Ярослав начала и зависла, правильно подбирая слова. насчет денег... Каких денег? Прервал хмурясь. Не понимаю, о чем ты». Мы оба замолчали, когда принесли кофе и десерт. «Я ждал твоего звонка, люна Неожиданно обескуражил признанием. Наверное, пришло время быть максимально откровенной, но без последствий для себя. У них с небесным была конфронтация. Я к этому не причастна, но все же... «Ярослав, ты мне очень помог тогда, и вообще... Я не могла позвонить по многим причинам, и одна из них... «Я была беременна. У меня есть сын». «А муж?» — спросил и взглядом попросил разрешения закурить. «Нет», — улыбнулась я. «Видимо, муж в этой вселенной для меня не предусмотрен». «Да, я научилась относиться к этому факту с самоиронией. В принципе, если хорошо разобраться, для чего женщине муж? Нет, если по большой любви понятно, а так? Да ни к чему». С мужиками Мароки порой больше, чем пользы. Ты изменилась, Алена. Выдохнув тугую струю в потолок, заметил Ярослав. Он назвал меня полным именем, впервые с нашего знакомства. Это хорошо или плохо? вздернула подбородок, откинувшись в кресле, глядя из-под ресниц. Да, я больше не девочка, которую принуждали по праву сильного. Смотря для кого? медленно произнес, загадочно улыбаясь. «Я могу увидеть племяшку, когда я официально вернусь в Россию?» «Да, но она не помнит тебя. Ярослав, я бы не хотела...» «Он всегда был практически неприходящим дедей, но передававшим подарки. Когда Катюша была маленькая, это одно. Сейчас будет слишком много вопросов». «Я понимаю, Алёна. Я вернусь чистым и честным человеком, с легальным бизнесом. Вам ничего не будет угрожать». Мама умерла год назад, с соболезную, искренне проговорила, как бы не относилась к Тамаре Николаевне, но она ведь его мать. Катя — моя единственная родня. Я не буду лезть, но хотел бы, чтобы знала, что есть у нее дядька на свете. Хорошо, давай попробуем. И у тебя тоже, Алюна. Я за тебя порвут ты только скажи кого. Ок, скажешь? Говорил расслабленно. Но сталь в глазах настораживала. «Спасибо за кофе и десерт». «Таков мой ответ». Ярослав только хмыкнул. «А если я тебя на ужин приглашу как-нибудь, ответишь, да?» «Вот как пригласишь?» «Я поднялась. Так и узнаешь. Не провожай». И ушла. Он смотрел мне вслед. Это ощущалось легкой вибрацией в позвоночнике. Пусть. Уверена, это было своего рода прощупывание. Ярослав знал больше, чем говорил. Возможно, даже об отце моего сына. Что же, такие вещи не скрыть. Можно было только, если бы Небесный не знал. А так? Пусть перетягивают канат, мне все равно, у меня своя жизнь. Весь оставшийся день была занята, но мысли крутились вокруг вечера. Придет ли новоиспеченный папаша? Или будет восстанавливать гордость в паре с яичками? Может, та брюнетка, что хвостиком за ним в ресторане шла, поможет, разомнет, помассирует? Мне лично все равно, пускай. Только с чего небесный решил, что может спрашивать за мою личную жизнь? Со своими женщинами пусть разбирается. Но все же, задерживаться сегодня на работе или нет? Не хочу видеть его. Может, не приедет? Нет, этот явится. Небесно, если чего-то хотел, то не пасовал перед трудностями. Шёл напролом. Робот. Электроник. А я ведь не знала. Абсолютно ничего не знала о Диме. Меня напрягло, как быстро перескочил через смерть своей матери. Ведь мог надавить на жалость, и я бы поддалась. Я сама мама, и очень ранима в душе. Я бы хотела узнать его лучше. Нам ведь в любом случае придётся контактировать. Дистанция, которую намеренно держала, конечно, давала сбои. Но в основном в мою сторону. Обо мне Небесный знал достаточно. Я о нем практически ничего, кроме любимого ресторана, марки вина и шоколадного мороженого. еще кое-что было, но об этом вслух в приличном обществе не принято говорить. Слушаю. Перестала гонять мысли по кругу и ответила на звонок. Алена Романова?» — уточнил солидный мужской голос. «Да, это я». «Прекрасно». «Меня зовут Герман Савицкий, и у меня к вам деловое предложение». «Какое?» — заинтересовалась я. «Очень выгодное. На 10 тысяч евро. Подъезжайте ко мне в офис, обсудим». «Уважаемый господин Савицкий, предложение у вас ко мне, а не у меня к вам. Подъезжайте вы ко мне в офис. Сегодня я до восьми». «Вы характерная штучка», — усмехнулся в трубку и пообещал сегодня приехать. «Я провела занятие и поднялась к себе, велела администратору проводить ко мне некого Германа Савицкого, если тут появится. Через десять минут, на которые опаздывал господин с предложением, в дверь постучали. Мужчина вошел так, что понятно сразу начальство не опаздывает, оно задерживается. Высокий, достаточно статный, животиком, но в общем-то подтянутый хотя возрасту соответствовал, лет шестьдесят или около того. Мой гость надменно осмотрелся и остановил взгляд на мне. Играл в гляделки с минуту, странно хмурясь, даже дышать начал надрывно, с хрипом. «Вам плохо?» — я стремительно обошла стол, помочь хотела. «Такое лицо не забудешь», — услышала шепот, потом он громче спросил. «Нелли Романова, кем тебе приходится?» Это моя мама. Что с вами? Ничего. Он выпрямился и отошел. Все нормально. Затем ушел, просто взял и исчез. Я была в замешательстве. Что это было? Кто такой? Зачем приходил? Маловероятно, что этот советский инвестировать в моё дело собирался. Маржа невысокая. Мне хватало, но это не тот бизнес, который сделает реально богатым человеком. Поэтому крупным инвесторам я не Домой приехала поздно. Специально, естественно. Не хотелось с небесным встречаться. Что он был, поняла по роскошному букету мелкой ромашки. Красивый, про себя отметила и против воли прижала их к груди. А это что? Достала продолговатый футляр с эмблемой картии. На подложке лежал браслет. Интересное переплетение желтого, белого и розового золота. Модный, современный. Непафосный Кич, что дарил до этого, вероятно, ориентируясь на вкусы женщины своего общества. Богато, шикарно, побольше камней и блеска. Я захлопнула футляр, раздраженная, что Дима продолжал мерить меня привычной меркой, деньгами. Задарить, пыль в глаза пустить, своими возможностями двери открыть и любые дыры залатать. Никакого прогресса. Такие не меняются. В спальне обнаружила пакет, черный, без опознавательных знаков. Внутри украшения, которые вернула небесному утром, махнула рукой и бросила коробку с браслетом туда же. Пусть будут камни, золото, долгосрочные инвестиции. Вышла из комнаты, хотела маму расспросить про мужчину, который сегодня заходил, но у нее поднялось давление, легла уже. Утром поцеловала еще спящего сына и отвела дочку в сад. Поехала по делам. У нас отчетный концерт в конце месяца. Хотела лично посмотреть площадку для проведения. Было три хороших варианта, но мне нужен лучший. Около одиннадцати позвонила мама. Попросила срочно приехать домой. Уверила, что с Кирюшей все нормально, но дело срочное. Я приехала, взволнованно влетела в квартиру. У мамы участились скачки сахара, я переживала. Завтра же займусь поиском няни. Не нужно ей одной тянуть мою ребятню. Алёнушка, проговорила, поднимаясь со стула. Мужчина, сидевший напротив, повернулся. Что, Савицкий, забыл у нас дома?